Глава 57. Сделав несколько телефонных звонков разным Райном в городе, они прибыли в небольшое опрятное бунгало в скромном пригороде. Дома осеняли могучие деревья, воздух звенел от смеха играющих детей. Милдред Райан была уже под 90, и ее розовый скальп прикрывали жидкие белоснежные волосы. Время согнуло ей спину и сушило плоть. На ней были большие очки в черной оправе, будто проглотившая ее крохотное личико. Она сидела в удобном кресле, кутаясь в шаль, в спальне бунгало, принадлежавшего ее дочери. Эта дочь, Джули Смиттерс, с подозрением оглядела Декера и его группу, стоящую на пороге спальни. «Вообще-то не понимаю, что моя мать может вам рассказать?» «Это было уже давно, и память ее уже не та. Невысокая Смиттерс была сложена как бульдог...» Да и лицо ее несло упрямый отпечаток черт той же собачьей породы. «Мы лишь хотим задать пару вопросов», — учтиво заверил Богарт. «Если она не будет настроена отвечать, мы уйдем и вернемся в другой раз». Райан подняла глаза от Библии, которую читала, водя пальцем по каждому слову. «Просто пригласи их, Джулс, пусть зададут свои вопросы». «Я настроена» произнесла она тягучим говором, выдающим ее миссисипские корни. «Со слухом у нее полный порядок», — заметил Декер. «Только не переутомляйте ее», — предупредила Смитерс. Она удалилась, а Амус и остальные медленно потянулись в комнату. Райан указала на два стула, один из которых заняла Джеймисон, а второй Богорт предложил Декеру. Сев, тот пододвинул стул поближе к Райан. Богарт и Марс встали у них за спиной». Она окинула всех взором и заметила, уж сколько лет не видала столько посетителей разом. Предъявив свой жетон, Богорт сказал, «Миссис Райан, спасибо, что встретились с нами. Милости прошу, и чего это ради? Ваш муж, Натан, умер давно уже, мы знаем. Но мы хотели задать вам ряд вопросов о нем. Это имеет отношение к бомбе в церкви еще в шестьдесят восьмом году. Вы помните это?» При этих словах сморщенная старушка будто усохла еще больше. Дьявол, да кто же такое позабудет? Столько маленьких цветных детишек это, это была такая жалость. Она покачала головой. Это дьявольские происки. Я сказала это тогда и, повторяю, теперь. Как мы понимаем, ваш муж одним из первых оказался на месте теракта. Так сказано, в его некрологе. Она на миг оцепенела, потом поглядела на Декера. Куда именно вы клоните? Вам известно, что за эти убийства так никого и не арестовали. Я это знаю. Ну что ж, мы тут, чтобы попытаться выяснить, кто это совершил. Наверное, они все мертвы. Возможно, а может, и нет. Если тогда они были молоды, то могут быть еще живы, как и вы, добавил он. Мне ничего об этом не известно, затрясла она головой. Но вы можете знать больше, чем думаете, вставил Богарт. Подняв глаза, старушка внезапно отметила для себя присутствие Марса. «Когда я только что сказала цветные, я вовсе не собиралась выказать неуважение. Просто мы тогда употребляли этот термин. Надо было сказать афроамериканских или черных. Прошу прощения, молодой человек». «Да ничего», — отозвался Марс. «Тогда все было просто по-другому», — пробормотал Райан, — «просто по-другому». «Но, может быть, вы могли бы ответить на ряд вопросов?» — напомнил Декер. «Я стара, многого не помню. Это было уже давно. Я я просто хочу, чтобы меня оставили в покое». Райан снова опустила взгляд на Библию, ведя пальцем вдоль строк и беззвучно шевеля губами. Дэкер бросил взгляд на Джеймисон, и та сказала, «Вы читаете Библию каждый день, миссис Райан?» «Я на второзаконии», — кивнул Райан, — «пятая книга Танаха. Вы ее знаете?» «Я обнаружила, что молодые люди больше не читают Библию». «Предпочитают играть в видеоигры и смотреть всякую дрянь по телевизору». «Три проповеди Моисея перед израильтянами», — ответила Джеймисон. «Это заставило с удивлением взглянуть на нее не только мужчин, но и Райан». «Мой дядя был священником», — пояснила Алекс. «Я помогала ему преподавать в воскресной школе. Израильтяне были на равнинах Муава и собирались вступить на землю обетованную после 40 лет скитаний, истолкованных в первой проповеди». — Я поражена, деточка, — вымолвил Райан. — Ну, если память мне не изменяет, — продолжала Джеймисон, — в Третьей проповеди говорится о том, что если Израиль не будет благочестив и утратит свои земли, сие постигнет его ровно до тех пор, пока он не покаятся. Полагаю, это их весьма утешило. — Почему? — яростным шепотом спросил Райан, вперившись в нее взглядом. — Ну, как и мы, израильтяне были всего лишь людьми совершали ошибки. Бог это понимал. Так что, если они упадут, у них будет еще шанс подняться. Покуда они не раскаются, не раскаются во всех своих грехах, постараются исправить кривду, для такого нужна настоящая сила и настоящая вера. Замолчав, Джеймисон пристально посмотрела на Райан. Старушка медленно закрыла Библию, отложила ее на столик у кровати. Исцепив ладони на коленях, спросила, «Какого рода у вас ко мне вопросы?» Бросив на Джеймисон восхищенный взгляд, Декер повернулся к Райан. «Вам известно, почему ваш муж находился так близко от церкви в тот вечер, что после взрыва оказался на месте теракта одним из первых? Насколько мы установили, в округе множество домов, из которых люди наверняка выбежали сразу же после взрыва. Не привели ли его туда некие особые причины? Он не говорил об этом?» Райан откашлялась, потом уделила минутку, чтобы отпить воды из стакана, который поставил рядом с Библией. Натан был хорошим человеком. Хочу, чтобы вы это понимали. Он был хорошим человеком, произнесла она с большим напором. «Ничуть не сомневаюсь, сказал Декер. Миссисипи в те времена разваливался. Дьявол, да весь Юг разваливался. С сороковых по шестидесятые и дальше. Беспорядки, линчевания, стрельба, взрывы и поджоги. Людей убивали. Федеральные маршалы основали повсюду. Национальная гвардия, цветные, она осеклась, бросив взгляд на Марса, то есть афроамериканцы предъявляли белым требования. Это все потрясало нас до глубины души. Этот Терджут маршал выигрывавший все эти судебные дела, примечание, Терджут Маршал, юрист, активист борьбы за гражданские права, впоследствии член Верховного суда США. Конец примечания. «Доктор Кинг, марширующий туда-сюда, как Шерман к морю». Примечание. Компанию по захвату города Саванна генералом Шерманом в ходе гражданской войны США часто называют маршем Шермана к морю. Конец примечания. «Многие воспринимали это как апокалипсис». «А вы воспринимали это таким же образом», поинтересовалась Джеймисон. «Я была напугана», — призналась старушка. «Знакомый мне мир встал с ног на голову. Только поймите меня правильно, это не удивляло меня. Дьявол, да на их месте я тоже требовала бы те же треклятые вещи. Ну, видите ли, я не была на их месте, если вы способны это понять». Бросив взгляд на Марса, она тут же отвела глаза. «К тому же я была воспитана определенным образом, и меня учили таким вещам, которым благодарение Господу больше не учат». Во всяком случае, открыто, добавила старушка, бросив в сторону Марса очередной тревожный взгляд. Она притихла, и воцарилось молчание, нарушить которое никто не осмеливался. Пастором этой церкви был преподобный Сидни Хьюстон. Наконец, продолжил Райан. Умел проповедовать, как никто другой, скажу я вам. Откуда вы знаете? Тут же спросил Декер. Вы посещали службу? Глаза ее залин за линзами очков широко распахнулись. О, мой бог! — Нет. Меня бы вымазали смолой, изваляли в перьях и изгнали бы из города. Ну, видите ли, преподобный Хьюстон порой проповедовал на улице, на лужайке перед церковью. И голос его разносился далеко, глубокий и звучный, и, ну, некоторые из нас подходили достаточно близко, чтобы слышать. Этот человек знал Писание и доносил свое послание с истовой страстью. По сравнению с ним церковь, которую я посещал, оказалась откровенно скучной. «Хорошо», — подбодрил Декер. Райан заговорила быстрее и увереннее. «Он был смутьян, вот так вот. Он вещал перед Кейном, как кинг в Сельме, как тот человек-маршал делал в каждом суде на юге. И это настроило против него очень могущественных здешних людей». «А вам известно, кто эти люди?» — осведомился Декер. «Натан работал в офисе мэра. На самом деле, в то время он был заместителем мэра». А мэром был Турман Хьюи, — начал Декер. Она лишь пренебрежительно отмахнулась. Эту должность Турман Хьюи получил только благодаря своему папочке. Едва он закончил колледж, был еще совсем мальчишкой. По праву мэром должен был стать Натан. Но раз Тревис Хьюи сказал, значит, быть посему. С нескрываемой горечью добавил Райан. Знаете, ведь Тревис Хьюи многим из нас тогда представлялся героем. Мы видели в нем защитника. А сейчас? — спросила Джеймисон. Он был ложным пророком, изрыгавшим зло и ненависть. Райан указала на Библию, и насилие, помолчав, присовокупила она. «Как, по-вашему, не имел ли он какого-то отношения к теракту в церкви?» — задал вопрос Декер. «Только не Трэвис Хьюи. Он бы ни за что не стал пачкать руки. А его сын?» Райан словно скукожилась еще больше и покачала головой, «Не могу сказать ни да, ни нет». А ваш муж. Она испустила долгий вздох, по-моему. По-моему, у Натана были какие-то подозрения, какие-то. Голос ее присекся, и в глазах всколыхнулась паника, словно эти давние воспоминания внезапно обступили ее со всех сторон, и нигде от них не скрыться. Он догадывался, что должно произойти что-то плохое, предположил Декер. Поэтому и находился рядом с церковью в тот вечер. Старушка кивнула едва заметно и ее хрупкие плечи затряслись. Протянув руку, Джеймисон утешительно положила ладонь ей на запястье. «Миссис Райан, все в порядке. Мне кажется, ваш муж пытался поступить правильно». Шмыгнув носом, Райан потянулась за салфеткой и высморкалась. Он был хороший человек, но работал с не такими уж хорошими людьми. Вам известно, что он предоставил залог в 500 долларов за человека по имени Чарльз Монгомери? Она утерла нос салфеткой. Он мне говорил, деньги, конечно, не от него. Мы не располагали такими средствами, чтобы швыряться наличными, и уж определенно не на залог за человека, с которым мы даже не были знакомы. Значит, ему велели так сделать? И дали деньги на это? Да. Вам известно, кто? Он был заместителем мэра. Не нужно быть гением, чтобы догадаться. Значит, Турман Хьюи? может, деньги ему дал папочка, не знаю». «Тревес был диксикратом», — добавил Райан. Примечание «Диксикрат» — пренебрежительное прозвище членов Демократической партии прав штатов, консервативной фракции российского толка в Демократической партии США 1948-1964 годы, стоявшее за сохранение расовой сегрегации. Название происходит от «Дикси», Самоназвание общности Южных Штатов, входивших в Конфедерацию Штатов Америки. Конец примечания. И в Вашингтоне он нашел хорошую компанию. Едва не расстроил избрание Терджуда Маршала в Верховный суд. Знаете об этом? Нет, я не знал, признался Декер. Я не следила за такими вещами, но мой муж следил. О семействе Хьюи он был невысокого мнения. Но он жил в Миссисипи и держал рот на замке. В политику он пошел в чаянии вершить добро, но в те времена вершить добро в Миссисипи было трудновато, если это означало добро для черного населения. Такая позиция вряд ли прибавила ему популярности, — заметил богард В те времена, если ты хотел сделать карьеру в Миссисипи, требовалось шагать в строю. Ему надо было обеспечивать семью, но это вовсе не означает, что он разделял убеждения остальных, потому что он их не разделял. «Не сомневаюсь», — заверила Джеймисон. «Он совершал поступки, небольшие деяния, чтобы помочь людям, но шито-крыто, так сказать». Она подняла взгляд на Марса. «Он помогал людям вроде вас. Насколько это ему удавалось?» «Похоже, он опередил свое время», — заметил Марс. Она кивнула. «Когда старина ЛБД принял закон о гражданских правах, юг он потерял». Примечание. Линдон Бэйн Джонсон, 36-й президент США, конец примечания. Южные демократы повернулись к нему спиной. Трейвис Хьюи уж чертовски наверняка. Он был в ярости, как поведал мне Натан. Вы сказали, что Трейвис Хьюи не стал бы пачкать руки причастностью к теракту, а еще сказали, что не знаете, стал бы его сын делать такое или нет. Но как, по-вашему, мог Турман Хьюи быть причастен к теракту, спросил Декер. Райан поглядела на свою Библию, потянулась за ней и открыла на том месте, где читала. На несколько секунд Декеру показалось, что отвечать она не собирается. Скажу я вам, что яблоко от яблони недалеко падает, уж у шухьюи определенно. Декер оглянулся на остальных. Значит, вы считаете, что Турман Хьюи причастен? Я не знаю, но могу вам сказать, что у Турмана было двое очень хороших друзей. Народ их прозвал тремя мушкетерами. Они прославились в городе. — Чем же это? — поинтересовался Богарт. Чем же еще? Школьным футболом. И хотя Декер пытался задать несколько других вопросов, больше она не обмолвилась ни словом.